Шаг 4. Обращение к истокам проблемы в детстве. Когда вы знакомитесь с изгнанником, в первую очередь он показывает вам, что чувствует и какие ситуации в вашей текущей жизни его провоцируют. Пообщавшись с изгнанником и установив с ним связь, попросите его показать, что послужило первым толчком к созданию этого бремени. Иногда изгнанник демонстрирует это спонтанно, в таком случае вам не нужно его просить. Вы можете сказать что-то из следующего. «Пожалуйста, покажи мне образ или воспоминание о том событии, которое заставило тебя так чувствовать в детстве. Пожалуйста, покажи мне тот момент, когда ты впервые взял на себя эту роль. Пожалуйста, покажи мне, как ты приобрел такое убеждение в детстве». Важно, чтобы это воспоминание исходило от изгнанника. Не пытайтесь его придумать сами. Не надо рыться в воспоминаниях, пытаясь решить, с каким из них поработать. Рациональные процессы здесь, скорее всего, не сильно помогут. Просто попросите изгнанника показать воспоминания и ждите его ответа. Обычно воспоминание возникает само, и вы можете даже увидеть какое-то происшествие или отношение, о которых вы забыли. Если в ответ на вашу просьбу изгнанник вам ничего не показывает, этому есть несколько возможных объяснений. Проблемы перечислены ниже вместе со способами справиться с ними. Первое. Вы ищете какое-то очевидное, конкретное воспоминание, смотрите типы воспоминаний далее, чем накладываете ограничения на то, что изгнанник может вам показать. Избавьтесь от этого ожидания и откройтесь не столь очевидным воспоминаниям, фрагментам образов, телесной памяти и прочему. Второе. У вас еще нет достаточного контакта с изгнанником. В таком случае продолжайте знакомиться с изгнанником, наблюдая за его эмоциями и внутренним состоянием. Как только вы установите с ним более близкий контакт, еще раз попросите у него воспоминания. Теперь оно, скорее всего, появится. Третье. Изгнанник не хочет показывать вам воспоминания. Возможно, оно связано с секретом, который он боится раскрыть, к примеру, что у вашего отца была интрижка. Заверьте изгнанника, что вы теперь взрослый, и эта информация больше не представляет опасности. Возможно, само воспоминание не является проблемой, но изгнанник считает, что вы не в состоянии справиться с сопутствующими ему эмоциями. Спросите, что страшного, по его мнению, случится, если он позволит вам увидеть эти события. Затем убедите его, что вы останетесь в пространстве «я», где чувства не одержат над вами верх. Четвертое. Существует защитник, не желающий, чтобы вы видели это воспоминание по одной из перечисленных выше причин. Задайте защитнику тот же вопрос. Что страшного произойдет, если он разрешит вам увидеть это воспоминание? Затем развейте его страхи.